Глава 13. Кто вы? спросила баронесса Эстеллу, плывя по лестнице к маленькому Алькову. Вы выглядите смутно знакомо. Я выгляжу сногсшибательно». ног выдохнула. Баронесса ее не узнала. Пока что. Она быстро вернулась к роли таинственной законодательницы Мод, которую она часами оттачивала во время подготовки к операции. «Насчет знакомые не знаю, дорогуша!» Казалось, такой ответ баронессу почти впечатлил. «Почти!» Сузив глаза, она кивнула на голову Эстеллы. «Ваши волосы, они настоящие?» «Черно-белый балл!» — размыто ответила Эстелла. «Люблю производить фурор!» «Понятно!» — произнесла баронесса, которую такой ответ не убедил. «Как там ваше имя?» Сердце Эстелы забилось быстрее. Эту деталь она не продумала. Она не могла просто выдать себя, назвав свое имя. Но и не могла просто стоять там, ловя воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Голова кипела. Она силилась придумать псевдоним. Она неотрывно смотрела в холодные глаза баронессы. В них было что-то очень злое и мстительное. Это напомнило ей о рыжем мальчишке — который превратил ее жизнь в начальной школе в сущий кошмар. И тогда она решила, какое имя она назовет. «Круэлла!» — ответила Эстелла смело. Впервые с момента их знакомства Эстелла увидела, как по лицу баронессы пробежало нечто похожее на тень одобрения. «Впечатляет!» — произнесла баронесса. «И этот фасон придумали вы?» Она указала на красное платье. Его придумали вы. Это платье из вашей коллекции 65-го года, ответила Эстелла. Она на мгновение замолчала, давая баронесе время осмыслить ее слова. После чего добавила. Я его подправила. Баронесса посмотрела на Эстеллу ничего не выражающим взглядом. Некоторое время женщины стояли молча, глядя друг другу в глаза. Затем Баронесса кивнула. «Неудивительно, что я от него в восторге, раз оно мое, сказала она, пропуская мимо ушей ремарку Эстеллы. «Я что-то не припомню, чтобы я вас приглашала». «Я тоже», — сказала Эстелла. Она чувствовала себя все увереннее, мало-помалу вживаясь в новую роль. «Ну вот она я!» Баронесса прошла к двум большим стульям в Алькове и села на тот, что был больше, с высокой спинкой и плотной обивкой. Прямо трон Снежной королевы. Указав на стул поменьше, баронесса велела ей сесть. «Я настаиваю», — сказала она. «Я заинтригована, а такое случается нечасто». Когда Эстела направилась к стулу, к ним приблизились три долматинца-баронессы, Эстел мгновенно застыла кровь в жилах. Псы были здоровыми, один крупнее другого. Она постаралась выровнять дыхание, когда перед ее глазами пронеслось ужасное воспоминание. Черно-белое расплывчатое пятно надвигается на нее, прячущуюся за изгородью. Быть не может, что это те самые псы, которые напали на ее мать, верно? Меняет ли баронесса собак, словно сумочки? Приняв испуг Эстелы за восхищение, баронесса подозвала одного из питомцев и положила свои длинные тонкие пальцы ему на голову. Ну, разве они не роскошны, сказала баронесса. А еще безжалостны это мое любимое сочетание. Сглотнув, Эстелла медленно прошла мимо собак и опустилась на стул. Псы при этом негромко зарычали, как будто узнали ее. Так. Чего вы хотите? – спросила баронесса, протягивая Эстели бокал шампанского. Она потягивала из креста напиток, пристально глядя на Эстеллу. Вы явно хотели привлечь мое внимание? Эстела отпила из своего бокала. В действительности она надеялась держаться от баронессы подальше. Думаю, – сказала она, импровизируя, – было бы здорово узнать, в чем ваш секрет. Баронесса кивнула словно именно этого она и ожидала. «Спать по два часа в сутки», — начала она. «Держать всех в страхе, быть творческим гением, не позволять чему-либо становиться на твоем пути и разделываться со всяким и каждым конкурентом». Пока баронесса говорила, Эстела заметила Бадди. Пес незаметно пробрался в альков и теперь прятался под столиком между их стульев. Эстела метнула взгляд в сторону долматинцев — К счастью, они пока не учуяли запах Бадди, но это был лишь вопрос времени. «И вот теперь я пытаюсь понять», — продолжила баронесса, — «вы мой конкурент, Круэлла?» Эстелла резко вскинула голову. «Вопрос с подвохом», — заметила она. «Ответ может меня уничтожить». «А что, если я новый друг?» Баронесса одарила Эстеллу покровительственной улыбкой. «У меня нет друзей, милочка», — ответила она без обиняков. «Должно быть, вы очень одиноки». Баронесса покачала головой. «Не родился еще такой человек, который соответствовал бы моим стандартам. Поэтому я предпочитаю быть одна». Она помолчала и отпила из бокала. «А ты? Чего хочешь ты?» Вопрос застал в врасплох. Она медлила, пытаясь придумать ответ. Размышляя, она подняла взгляд вверх. И чуть не ахнула, увидев на балконе Хороса в сопровождении двух охранников. Надеясь, что она ничем себя не выдала, Эстела отпила из своего бокала. «Я хочу быть похожей на вас», — заявила она. Как Эстела и предвидела, баронесса кивнула, словно она ожидала услышать такой ответ. «Вы очень влиятельная женщина», — «Позволь, я дам тебе один совет», — сказала баронесса. «О влиянии говорят только те, у кого его нет». Она окинула взглядом зал и гостей, толпившихся в нем по одной единственной причине — они желали быть ближе к ней. Эстала проследила за ее взглядом. Несмотря на неприязнь, которую она испытывала к баронессе, она была вынуждена признать, что та права, Влияние баронессы не знает границ, и она использует его в качестве оружия. «Что ж, у меня его нет. Вот почему мне приходится говорить о нем, и вот почему я здесь», — признала Эстелла. Потворство самомнению баронессы было наилучшей тактикой. «Мне придется вас то и дело перебивать, или вы, наконец, меня выслушаете?» Баронесса некоторое время молчала и Эстелла уже начала думать, что зашла слишком далеко. Но затем лицо женщины медленно расплылось в улыбке. «А ты дерзкая штучка?» — наконец произнесла она. Эстелла выдохнула и тут же заметила Джаспера. Он, крадучись, прошел через служебный вход, одетый в форму официанта, которую она для него сшила. «Отлично. По крайней мере, ему ничего не грозит». «Но расслабляться рано. Нужно выиграть время, чтобы завершить начатое. Поговорим о вашей коллекции шестьдесят восьмого года», — сказала она, опуская глаза на подол платья. «Я в восторге от вашей придумки с вышивкой. Расскажите мне о ней». «Откуда ты родом?» — спросила баронесса. Сделав глоток шампанского, стала пожала плечами — Скажем так, с севера, только чуть южнее, так что, можно сказать, практически с запада. Выслушав ее расплывчатый и нелепый ответ, баронесса откинулась на спинку стула. Ожерелье сверкнуло в свете ламп и стала попыталась придумать способ снять его с шеи баронессы. На балконе над ними охранники смотрели на что-то у ног Хороса. Стала была готова поспорить, что это мигун. По всей видимости, песик, одетый в костюм кошки, выполнял свою задачу. В то же мгновение она засекла Джаспера. Он направлялся в ее сторону. Нужно было действовать немедля. Но прежде чем она смогла что-либо предпринять, баронесса сделала последний глоток шампанского. «Что ж, беседа была занятной», — сказала она, ставя пустой бокал на поднос проходившего мимо официанта. «Но, кажется, пришло время арестовать тебя за незаконное проникновение». Взгляд Эстеллы взмыл вверх. Такого предвидеть она не могла. Но, к счастью, она увидела Джаспера. Он остановился перед ними, держа поднос, на котором стояло закрытое блюдо. Он подмигнул Эстелле. Затем эффектным движением руки снял крышку, явив взглядом окружающих трех пучеглазых крыс». Это крыса? Спросила Эстела, вскакивая со стула. Баронесса посмотрела на нее, приподнимая бровь. Да, ответила она. Ее голос звучал гораздо спокойнее, чем можно было ожидать. Три крысы, если точнее. Все из гостей, кто стоял ближе прочих, закричали, заметив грызунов. Одна из крыс спрыгнула с подноса на колени баронессы. Именно такой отвлекающий маневр сыграл Эстели весьма на руку. Пока баронесса пыталась скинуть в себя мохнатого вредителя, Эстела прошмыгнула ей за спину и ловко расстегнула ожерелье. Оно упало ей на ладонь и практически тут же очутилось во рту у Бадди. Он сорвался с места, петляя под ногами поддавшихся панике гостей, которым было не до него. Почти в то же мгновение рука баронессы скользнула к шее. Не нащупав украшения, она испустила крик. «Кто-то украл мое ожерелье!» — завопила она. Стоявший на балконе над ними Хорос принял это за сигнал к действию. Вырвавшись из рук охранников, он перепрыгнул через перила и упал на карниз. К несчастью, козырек не предназначался для кого-то его габаритов, и Хорос скатился вниз. Падая, он ухватился за ленту, украшавшую карниз. Под громкий звук рвущейся ткани он брякнулся на пол и, прокатившись через весь зал, ударился о стену в дальнем конце. Распылитель, который он нацепил на себя как дополнение к форме, треснул. Помещение заполнил дым и, потеряв равновесие, Хорас повалился на огромный торт. Глазурь и тесто полетели во все стороны, когда стол разломился под тяжестью Хороса. Кругом царил полнейший хаос. Отойдя в сторону, баронесса уставилась на кричащих гостей. Одни бежали, куда глаза глядят, другие запрыгивали на любые предметы, которые попадались им под руку и отбивались от крыс, настоящих и воображаемых, в то время как другие просто кричали. Наблюдая за всем этим, баронесса покачала головой. «Что происходит?» — крикнула она, не обращаясь к кому-то конкретному. Эстелла пыталась скрыть охватившую ее радость. У нее получилось. Дело сделано. Но едва она об этом подумала, как глаза баронессы сузились. Проследив за ее взглядом, Эстела увидела Бадди, бежавшего к выходу. В зубах у него поблескивало ожерелье. «Псина!» крикнула баронесса. «Остановите эту псину!» Достав небольшой свисток из потайного кармана платья, она поднесла его к губам и дунула. Воздух разрезал высокий пронзительный звук. Долматинцы были тут как тут. Их пасти ощерились в оскале, шерсть на загривке встала дыбом. Но не рычание собак испугало Эстеллу, а свист. Он вонзился в ее сердце, словно нож. Она уже слышала этот звук прежде, в ночь, когда ее мать сорвалась с обрыва. Сцена пронеслась у нее перед глазами, словно фильм, который нельзя поставить на паузу. Баронесса говорит что-то ее маме, а затем в следующее мгновение достает свисток, точно такой же, и дует в него. Маленькая Эстелла. Слышала собачьи шаги и рычания, но они пробежали мимо нее. Их взгляды были прикованы к тому, на кого указывала их хозяйка, к Кэтрин. Правда, вспыхнула перед глазами Эстелы, как молния. Падение не было несчастным случаем. Баронесса натравила своих псов на ее мать. Они столкнули ее с обрыва. Баронесса убила ее маму.